Глава 13. Леди Мэри. Бегство. Леди Мэри была зла. Противные ветры третьи сутки мешали идти к вожделенной Ямайке. Похоже, сама судьба получилась против британских флевусьеров. Такими темпами дорога растягивалась на лишние недели, если не больше. На корабле тоже не все было ладно. Люди были недовольны, не кстати затянувшимся плаванием, лишением и зримым отсутствием добычи. Пленницы, за которых полагался большой выкуп, начинали раздражать. Не столько они, команда их практически не видела, сколько факт пребывания на борту. Как часто бывает, первоначальное возбуждение от собственной дерзости схлынуло, сменилось тревогой. Выкрасть выкрали, но если ставший легендарным командор неожиданно придет по их душу и заплатит выкуп не серебром, а свинцом и сталью, Порыв не терпит перерыва. Французские моряки, вошедшие в экипаж вместе с Коршуном, давно рассказали своим британским коллегам о возможностях Сенглиера. Как всегда, в подобных случаях здорово преувеличивают. В глазах любу Серовых противник превратился в некое подобие бога войны, грозного и непобедимого. А как не бояться бога? Впрочем, признанного бога, того которого принято писать с большой буквы, пираты как раз никогда не боялись. Даже практически не вспоминали, разве что во время сильного шторма, когда жизнь повисала на волоске между грозно поднимающихся волн. Тогда по неволе срывалось «Господи, спаси и пронеси!» Но Бога в облике человека. Пусть простит тот главный Бог за невольное богохульство. Теперь людям казалось, что невольная задержка позволит владельцу похищенного догнать кошку. Призрак командора мерещился всюду. Чем дальше, тем больше». В тесных кубриках и на обеих палубах повсюду повторялись одни и те же разговоры. Моряки старательно пугали друг друга грядущим возмездием, пугались этого сами до такой степени, что каждый парус на горизонте казался приближающимся вепрем. Только небольшой части флебустеров удалось сохранить присутствие духа, необходимое для боя. Опрочем, Леди Мэри прекрасно знала о настроениях команды. Доносчики были всегда и везде – Болтовня матросов и их страх раздражали до судорог, до желания собственноручно вцепиться в их наглые ружи, выцарапать глаза, выдрать волосы. Нет, это так, по-женски. Лучше уж вонзить в живот какому-нибудь из наиболее горластых клинок, повернуть его и смотреть, как нахалкорчится от боли, а затем заваливаться на вечно грязную палубу. Они еще называют себя мужчинами, вроде просоленные морем, обветренные всеми ветрами, Побывали в таком количестве переделок, и хуже девицы пугаются одного имени человека, который ни в коем случае не появится в здешних местах. Что гораздо хуже, настроение команды разделялось большинством офицеров. Лишь как Артур да юный Крис не поддавались всеобщей панике. Первый был слишком уверен в себе, считал, что в состоянии справиться в поединке хоть с чертом. Второй по свойственному юности оптимизму. Да еще оставался Боцман Джордж, старый помощник отца дяди Чарли. Человек, надежный во всех отношениях, но ни черта прочего. И в который раз перед глазами вставал уверенный в себе мужчина, для которого, казалось, не существует никаких препятствий. Вот кого никогда не устрашит любая встреча. Ну почему он не англичанин? Стук дверь отвлек леди от не слишком приятных мыслей. «Да». Сколь порою раздражение может поместиться в одном единственном слоге. Вновь нестерпимо захотелось запустить в неведомого посетителя кинжалом или хотя бы чем-нибудь потяжелее. Но это был Милан, он же Коршун, какой-никакой помощник во всех предприятиях. Я провел небольшую ревизию запасов. При таком продвижении нам их до майки не хватит. Глаза у Коршуна, как всегда, слегка бегали не задерживаясь подолгу ни на одном предмете, отчего вид у помощника был неприятно Ничего, рано или поздно ветер изменится, — отмахнулась Мэри. Вернее, теперь капитан Ягуа. — Как бы поздно ни было, надо идти в ближайший испанский порт, разве же они союзники? Кошун почесал свой крупный клювообразный нос, в свое время послуживший одним из оснований для его прозвища. Еще недавно мысль зайти в гости к испанцам показалась бы ему дикой. Да и сейчас, при случае, Милан был бы не прочь потрепать нежданных союзников, и же при этом не осталось живых свидетелей происшедшего. Но и ягуары от испанцев воротила как от чего-то на редкость гадкого. Пусть не довелось нападать в прежние годы на золотые галеоны и брать приступам испанские города. «Я сказал, идем на Ямайку», — отрезал ягуар. Тон был такого, что спорить не хотелось. Только страдать потом от голода тоже. — Не дойдем, — как-то не очень решительно буркнул Милан. Капитан посмотрел на него с еле сдерживаемой яростью. Сгуб была готова сорваться к на тирада, однако в этот момент в дверь снова постучали. На этот раз очень осторожно. — Что еще? Появившийся на пороге рыжий матрос невольно вздрогнул от оптика капитана. — Там парус на горизонте, сэр. Капитан с помощником молча сорвались с места. Сколько бы кораблей ни шастало по архипелагу, встречи были редки. Наверху столпились все, кто в данный момент не был занят работой с парусами. Да и кто был, в каждый свободный момент бросали взгляды в сторону едва видневшегося пятнышка на горизонте. Чувствовалось, людей мучает из вечных здешних водах вопрос, друг или враг. Учитывая превращение испанцев в союзников, врагу здесь взяться было неоткуда. Но мало ли. Прошло немало времени, прежде чем чей-то севший от испуга голос выдохнул. «Это санглиер!» Пусть еще нет, неподтвержденная новость мгновенно облетела корабль. В гуле вырывающихся разноязычных проклятий совсем затерялось несколько обращений за помощью к Богу. Оставалась надежда на ошибку. Слабая надежда, и далеко не у всех. Люди так долго пугали друг друга легендарным командором, что уверовать в встречу с ним оказалось нетрудно. Фрегат, не фрегат, не страшно. Будешь победить тот, у кого крепче дух, и кому сопутствует удача. Беда была в том, что дух на кошке был подорван. Настолько, что ни о какой победе не было речи. Ягуар сумел это понять. Он долго мечтал встретиться с санглиером, одолеть его, захватить, но не с шейкой же трусливых ублюдков выступать против уверенных в себе флебусьеров. Атмосфера на кошке сгущалась. Чувствовалось, матросы были готовы к стихийному неповиновению возможному приказу. Егор выкрикнул совсем не то, что хотел. «К повороту!» Матросы с воодушевлением бросились выполнять команду. Если бы они с половиной силой чувства кинулись на врага, судьба Санглеера была бы предрешена. Мрак стал меняться тьмой, последняя сумерка. Все это проходило быстро, без северной неторопливости, Но даже такой короткий срок стоил каждому из команды фрегата нервов. Всю ночь кошка уходила от погони на всех парусах, при этом все больше и больше забирая к югу. Затеряться в ночи было единственным шансом избежать нежелательной встречи, и теперь каждый хотел скорее узнать, насколько удался маневр. Сотни пар глаз напряженно пялились во все стороны светлеющего горизонта. Зато и идущий на пилерескурса парусник сумел заметить намного раньше, чем были замечены сами. Сердца поневоле вздрогнули. Еще не настолько рассыл, чтобы разобрать класс корабля. Многие решили, сангриер сумел ночью обойти их и теперь перекрывает путь к бегству. Но это был не Вепер и даже не лань. Сумерки еще не расселись, когда наиболее глазастые сообщили товарищам, что перед ними одинокая испанская бригантина. «А ведь это шанс!» — главное просит напосудов на капитана. «Не будет же сангриер гоняться за каждым парусом!» — И если мы объединимся, — не сразу понял Ягуар, — и тут дошло. — Раз команда не расположена сражаться, то почему бы не поменять корабль? Командор будет искать кошку, вот пусть и ищет, сколько душев вздумается, хоть до скончания веков. А драгоценная добыча тем временем давно будет в надежном месте. Собравшиеся на квартердеке офицеры к идее отнеслись с пониманием. Один Артур недовольно перекосил рот и окинул своих компаньонов презрительным взглядом. Траться надо, а не бежать. Сенглиер много стрелять не будет, он на абордаж полезет. Нам же беречь некого. Пороха хватает, если не раздолбаем, то такие потери нанесем. Все шансы в драке будут у нас. Не видели вы командора в деле, качнул головой с заросшей бородой едва ли не до глаз Анри. Это не человек, а дьявол. Мэри невольно вспомнила стремительная атака командора на палубе фрегата. Того самого фрегата, который вез их с отцом с здешние края а теперь больше года ходил под флагом с веселой кабаней мордой. Тогда остановить командора не удалось никому. Удастся ли сейчас? И если бы люди не утратили дух времени раньше, в их нынешнем состоянии они вполне могли не устоять перед натиском ассамблеера. Рисковать добычей ягуару не хотелось. Не для того был припинят этот балаган, чтобы попасться в лапы французскому флегустиеру. Но как приятно было чувствовать себя в ее крепких руках. Вновь превращаясь в безжалостного ягуара, мэр стряхнула себе сладострастные видения. Надо забирать бригантину и уходить, твердо произнес Коршун. Уж ему-то явно было не с руки второй раз встречаться с командором. Первый раз тот, можно сказать, помиловал, но теперь это не повторится, с гарантией. А зачем? Договоримся с испанцами и нападем сообща. Крис откровенно был в восторге от собственного мужества. — Ага. Большая подмога от это такого суденышка. Анри посмотрел на юношу с нескрываемой насмешкой. Тогда тем более нельзя перебираться на него. Наша кошка намного сильнее, пылко возразил Крис. А бригантина быстрее, без всякой пылкости, возразил штурман. На ней у нас будут все шансы уйти от санглия. И я фрегат не покину, мрачно оповестился Артур. Он уже понял, что толку от остальных не будет, но сдаваться не собирался. Подобный вариант элементарно не помещался в его голове. Даже руки стали непроизвольно сжиматься, словно звероватый офицер собирался биться на кулаках. Стоявший рядом с ним Пуснель, долго морщил лоб, пытался сообразить, что это наконец извел. «Без толку! Санглер увидит брошенную кошку и погонится за бригантиной. На ней мы будем беспомощны!» «Не догонит!» «Посмотри, какой у нее уход Андрей туда, где уже отчетливо была видна испанка. О судьбе хозяев корабля никто не промолвил ни слова. «Зачем, когда и так все ясно? Раз союзники, то свидетелями оказаться не должны!» Здоровенно на повернулся в сторону Пуснеля и бывший капитан Изрек. «Почему же брошены? Мы просто махнемся с испанцами корабликами. Думаю, они не откажутся. Не откажутся. Может им даже часть своих матросов оставить. Последний он произнес тихо, дабы не услышал рулевой. Мэри размышляла. Ей было ясно, что большинство хочет уклониться от драки. Требовалось срочно решить, что предпочтительнее, попытаться сразиться с командором с минимальной надеждой на успех, или все-таки уйти, сохранив эффектное средство воздействия на противника. До тех пор, пока женщины в ее руках, командор скован по рукам и ногам в своих решениях. Можно ему и пригрозить». Взгляды как раз скрестились на ягуаре. Решение принимает капитан, и только он ответственен перед Богом. Вернее, полностью во всем заменяет Всевышнего. «Будем брать бригантину», — хрипло объявила леди. «Даже знающие не сумели бы признать ее по этому голосу. Как и определить, что говорит девушка». Кошка умело подрезал бригантине нос. Кошка спускалась по ветру и уже почти имела все преимущества. Испанский капитан почему-то промедил вначале. Теперь ему осталось кусать локти, дожарить об упущенных возможностях. Роб продемонстрировал высокую вывочку офицеров Королевского флота. Выпущенное им с большой дистанции ядро легло аккуратно перед носом испанского судна. Даже сумасшедший бы понял, что следующий выстрел может прийтись по бригантине. покажет только предупреждение и приглашение лечь в дрейф. Должно быть, неведомый капитан на самом деле был сумасшедшим, или хотя бы отважным до безумия. Вместо того, чтобы спокойно подчиниться требованию, он ответил полновесным бортовым залпом. Только вес залпа был явно маловат, а дистанция напротив велика. Бригантина была 14-кушечной, Из семи выпущенных ядер 6 подняли фонтаны воды более-менее близко к фрегату. Зато седьмое с неожиданной меткостью зацепило грот мачта. Мачта переломилась посередине, и верхняя часть наполовину рухнула за борт. а до окончательного падения ее удерживали лишь ванты. Рог дернулся, будто удачный выстрел задел лично его и приготовился достойно наказать нахал. игуар тоже описал от подобного неожиданного хамства. Правая рука нервно стиснула снятую перед тем перчатку. Только, к счастью для испанцев, не сразу нашлись слова. Когда же нашлись и уже были готовы сорваться с уст, все перекрыл рев кошина. «Не стрелять!» Отнюдь не по доброте душевной. «Но кто же будет калечить корабль, на котором сам собирается плыть?» Крик заставил остальных несколько опомниться. Канонеры невольно опустили приготовленные фитили. «Давайте, белый флаг! Должны же не сообразить, что это не нападение!» — рявкнул Коршун. Крюти, кроме Ягуара и испанского капитана, был только Коршун. Именно его голос и звучал частью остальных. «Подумайте на собственной выгоды! Этому фрегату цены нет!» «Послушные, ходки, прекрасно вооруженные. Не какая-нибудь там бригантина. Да у нас пушек в три раза больше, чем у вас. Захотели бы, щепок от вас бы не осталось». Дон Карлос, худощавый с породистым вытянутым лицом, был сбит с толку предложенной сделкой и непрерывным потоком слов и оширашенно молчал. Происходившее на его глазах было немыслимо и бессмысленно. Капитан легко бы понял, если бы вчерашние противники и нынешние союзники... Под шумок попытались захватить его с сан изабеллу а он сам не питал британцам никаких чувств. Более того, ни раз и ни два схватывался с ними в прежние годы, на свое счастье выходя победителем. Но обмен? Тут по неволе заподозришь какой-нибудь подвох. Только в чем он заключается? И в то же время так хотелось заполучить этот фрегат, его подремонтировать цены ему не будет». У Дона Карлоса никогда не было средств приобрести корабль побольше, чем Бригантина. Меня вполне устраивает мой корабль, осторожно произнес Дон Карлос. К тому же на фрегату у меня в данный момент попросту не хватит людей. Людей мы вам дадим. Неподалеку видели Санглиера, поэтому приходится соблюдать осторожность. Вот он подвох. Испанец чуть сковил у смешки Уэлкибу. И ваши люди, конечно же, проследят, чтобы фрегат ни в коем случае не достался с Санглиеру, как, впрочем, и мне. Егор чуть дернулся, как будто кто-то замокнулся, чтобы дать ему пощечину. Выбирайте выражение, сэр. Беседа шла по-английски, которым довольно сносно владел Дон Карлос. И если бы мы хотели завладеть вашим кораблем силой, а вас самих уничтожить, то не стали бы прибегать к такому сложному способу. Надеюсь, наше превосходство в огневой мощи достаточное тому доказательства. Лицо Флебустерского капитана дышало таким праведным гневом, что испанец поневоле смутился. Тогда зачем, недоуменно спросил Дон Карлос. Ягуар и Кошин переглянулись. Говорить правду не хотелось даже под пытками. Не сказать, но если оставить часть матросов на кошке, то они обязательно проболтаются о причинах появления фрегата в этих водах. «Нам надо уйти отсюда как можно быстрее, не хотя просадил сквозь зубы Милан. И так, чтобы никто не знал, где нас искать». «Настолько надо, что вы готовы совершить невыгодную сделку?» Дон Карлос был откровенно заинтригован. «Да», — сказал, как отрезал Милан. Егор внимательно пригляделся к испанцу и решился. «Даете ли вы слово чести, что никто не узнает о причине?» Теперь заколебался испанский капитан. Ему до жути хотелось узнать причину столь странного поведения сборной команды флебустьеров, и в то же время он боялся оказаться обманутым. «Даю», — наконец произнес Дон Карлос. «У нас есть то, что может вывести из игры санглиера», — медленно проговорил Ягуар. «Ваша страна ведь тоже заинтересована в этом». Испанец невольно наклонился вперед. В Картахене среди пострадавших была его кузина, а в битве под Пор-ДП погиб родной брат. Спустя полчаса бумаги были подписаны. Дон Карлос официально стал владельцем фрегата, а Ягуар сан забыл Еще спустя такое же время большая часть левустера стала готовиться к пересадке на новый корабль. Но многие предпочли остаться на кошке. Все-таки фрегат при с командуром казался им безопаснее. С ними был и Артур. Другой офицер, рвавшийся перед этим в бой, не нашел в себе сил покинуть одну невысокую чрезвычайно привлекательную женщину. Надежды юноши питают. Впрочем, до этого высказания классика оставались долгие годы, как и до рождения сказавшего их.